Мальчевская Галина Васильевна Творческий псевдоним Емельянова Галина Звездная упряжка Мама и папа дали ей прекрасное имя – Бусинка Одна сестрица четырех храбрых братьев-охотников Было это в те далекие времена, когда в тяжелые голодные годы Стариков, как обузу, бросали в тундре или отвозили в лес Всех прокормить род не смог бы Так случилось и в седьмую зиму Бусинки. Её бабушку, Тененны, -э посадили в старые сломанные нарты, а утром семья должна была ехать дальше, к новым богатым ягелям местам. Бусинка забралась к бабушке под одеяла и решила остаться со старушкой, увидят родителей, что нет доченьки с ними, и вернутся и за ней, и за бабушкой. Тепло и уютно подолением пологом. И возле бабушки не страшен ни медведь шатун, ни желтоглазый волк. Когда утром Бусинка проснулась, то увидела, что стада оленьего нет, и ранги родителей нет. Бабушка, ты нены, смирившиеся со своей участью, только молча погладила внучку по голове и достала из кармана рыбку и укол, которая прекрасно утоляет голод и не вызывает жажды. Бусинка достала подаренный братом Утыгеем ножичек, настругала немного рыбки и, поев, они с бабушкой стали ждать возвращения родителей. Но к вечеру небо затянуло темными тучами, задул ветер с моря и на тундру обрушился снегопад. Конечно, перемело все пути дороги к брошенным старым нартам с девочкой и старушкой. Рыбка закончилась, разжечь костер было нечем, осталось только петь песни, их бабушка знала великое множество. Бабушка Тененны все пела бесконечную песню о храбрых псах Норчи и Юрге, которые спасли героя большого ворона Кутка Няка от медведицы. И о том, что если присмотреться, и на небе есть большая медведица, и свои охотники с луками, и зайцы, и злые духи нижних земель. Во сне бусинка летала на облаке и встретила кутканяку большого ворона. Он починил им нарты и показал, где искать звездных гончих псов, чтобы ехать к папе и маме. «Мне нечего дать тебе, славный герой моего народа, и разве собаки повезут меня, если я не дам им вкусные юколы?» «Меня просто порадовала твоя песня обо мне, ведь пока про меня помнят, я жив, и у тебя прекрасные косы, ты можешь их срезать и сплести прекрасную упряжь в подарок, а уж еду им дадут твои братья, славные охотники». Отрезала бабушка бусинки и ее длинные косы, и стали они плести упряжь. Целый день трудились, и вот упряжь готова. Понесли они ее в дар звездным псам. «Милые гончие псы, вот подарок вам от маленькой девочки бусинки. Отвезите меня к папе и маме, и бабушку тоже». Хорошо ли ты плела ремешки? Крепкие или Не порвутся ли? А то вот жила одна ленивая девочка Сплела она для нас упряжь Да не старалась, так порвалась упряжь И упала она с неба на землю И с тех пор стала глупой нерпой Нет, я старалась До сих пор пальчики болят а дело девочка упряжь на звездных псов Запрягла их в нарты И сели они с бабушкой И поехали прямо по звездному небу Даже большая медведица их не тронула, только покачала удивленно головой. «Где же это видно, чтобы люди по нему летали? Да еще и в упряжке у них были звездные псы!» «Вон, вон моя Яранга! Вон мама моя стоит и смотрит вдаль, в Тунду, куда ушли мои братья, меня искать!» — закричала радостная девочка. Спустилась звездная упряжка прямо перед Ярангой. И мать Гаранав обняла свою храбрую дочь и вынесла псам целую чашку свежей оленины. А тут и братья вернулись, и отец. С той поры никто уже не отважился спорить с духами. И если только заходил разговор, что не прокормить роду стариков, старики напоминали, что приедет за ними девочка на упряжке звездных псов и снова вернет их в стойбище. Конец сказки. Текст читал Владимир Князев. Серкова Елена Игоревна «Желтый шарик» В один ненастный дождливый день на серую туманную улицу вышел человек со связкой разноцветных шариков. Вышел он как раз в раннее холодное утро. когда люди, одетые в темную одежду, торопились по своим делам, опустив головы и следя за тем, чтобы не промочить ноги в какой-нибудь очередной луже, да не запачкать обувку. Многие были так сосредоточены на своих туфлях и ботинках, что даже не заметили яркое пятно шаров над своими головами. Только лишь дети восхищенно глядели в небо, и тыкали пальчиками в целое разноцветное облако воздушных шариков. «Такая огромная куча шариков, вот бы и мне столько!» – слышались детские голоса. Но и сам владелец такой огромной связки не был весел, как и многие люди, что шли по улице в то утро. Он был молод, но лицо его выражало скуку. Он ёжился от холода, допил кофе в пластиковом стаканчике. «Шарики, покупаем шарики!» Прочистив горло, крикнул он погромче. Но, конечно же, никто не собирался покупать шарики. Да них не было никому дела. «И кого они сейчас нужны?» Ворчали люди, а родители утаскивали своих детей подальше от ярких шаров. «Они только отвлекают!» Продавец лишь пожимал плечами и становился еще недовольнее. Ему самому надоели эти шары, и он с радостью остался бы дома. Он и сам не понимал, зачем в столь раннее утро кому-то нужны воздушные шарики, поэтому особо не старался их продать. Так, прогуливаясь вдоль улицы, человек предлагал свой товар. «А можно мне один?» – спросила девочка и протянула деньги. «Вот этот, зайцем». «Без проблем», — ответил продавец и принялся отвязывать шарик в виде большого зайца. Было сложно удерживать их все, и один все же продавец упустил. Это был простой желтый шарик на тонкой ниточке да с нарисованным черным цветом улыбчивой рожицей. Э куда?» Продавец попытался достать до ниточки рукой, но ветер уже поднимал шарик вверх к долгожданной свободе. «Ура! Я лечу!» Радовался шарик, возвышаясь над серой землей. Летел крышам домов, к бескрайнему небу. Вовсю глядел он по сторонам, устремляясь туда, куда нес его ветер. «Как красиво!» Восхищался шарик всем, что его окружало. И деревьями, и домами, а главное небом. И он совсем не боялся высоты, от которой мог запросто лопнуть. И острых веток, что могли проткнуть его хрупкое тело. Его верный помощник Ветер умудрялся вертеть шариком так, что тот оставался целым и невредимым. Но все же свободный полет не мог длиться вечно, и шарик занесло на маленький балкончик городской больницы. И как раз в тот момент, когда шарик приземлился под стеклянную дверь, на балкончик вышла маленькая девочка. Ох ты, шарик, спасибо!» Воскликнула она куда-то в небо, схватив шарик. Она хотела было его подбросить вверх, чтобы посмотреть, как он будет лететь, но ворчливый голос медсестры окликнул ее. «Надя, ты что там делаешь? А ну зайди обратно, холд на улице! Что это у тебя? Давай-давай, иди сюда!» Прижимая шарик к груди, девочка повиновалась. Тетя Даша, та самая медсестра, уложила ее в постель и строго-настрого наказала больше на улицу ни ногой. «Какая же это улица?» — сказала Надя, вздохнув. Ей уже целую неделю нельзя было выходить гулять. Шарик тетя Даша привязала к спинке кровати девочки и, пощупав лоб, сказала, «Если будешь выбегать в одной пижаме, никогда не поправишься». «И вас это тоже касается...» Эти слова уже относились к остальным четверым детям, что успели запрыгнуть в свои кроватки, как только услышали шаги под дверью. Дети послушно закивали головами, и тетя Даша, проверив у каждого из них температуру, вышла из палаты. «Прямо на балконе нашла!» Здорово! Тут же повыскакивали из своих постелей дети. Чувствовали они себя замечательно и не понимали, почему тетя Даша и Алексей Иванович, высокий доктор, что приходит каждое утро к ним в палату, беспокоится и все время щупают лоб и ставят градусник. постель Нади окружили ребята. «Давай играть», – предложил самый старший мальчик. Его звали Петя. «Кто первый поймает, тот и выиграл». «Нет, это мой шарик», – отказалась девочка. я с ним буду играть». но ну, пожалуйста». Все просил Петя, но Надя оказалась той еще жадиной. Она вцепилась в шарик и не желала делиться. Ребята обиделись на нее и больше ничего не просили. Но в одиночестве скучно играть, даже с шариком. Так она и сидела одна, тыкая в него пальцем. Шарик еле колыхался над ее головой. «А все же стоит извиниться!» Услышала она тихий свистящий голос. Может быть, ей послышалось, но это произнес «Шарик!» Остальные ребята были заняты, они повытаскивали свои игрушки и во что-то увлеченно играли, и ничего такого не слышали. Но Надя не поверила в то, что обыкновенный шарик может разговаривать. Она знала, что все это сказки. А в сказках все не по-настоящему. Это она знала уже наверняка, ведь три месяца назад ей исполнилось семь лет. Надя отодвинулась на постели подальше от шарика, но все же дотронулась до него пальчиком. Шарик развернулся на ниточке своей нарисованной улыбкой. Девочке даже показалось, что она стала шире. «Радостью нужно делиться», — продолжал он. «Ведь иначе она просто не нужна». «Делиться?» — повторила девочка, все глядя на шарик, что плавно качался по воздуху. «А я и делюсь, и я не жадная». Последние слова она, сама того не заметив, произнесла громче, так что ее услышали остальные ребята. «Ага, конечно!» — хмыкнул Петя. «Сама играй со своим шариком, жадина!» Наде стало обидно, но все же она хотела извиниться. Одно ей было грустно играть. Она отвязала шарик от спинки кровати и, держа его за веревочку, сказала «Вот, возьмите, давайте играть вместе». И тут же подбросила шарик вверх. Ребятам снова стало интересно играть, и они, побросав свои игрушки, принялись за игру. Было решено ловить шарик, стоя на кроватях, и пытаться не допустить, чтобы он упал на пол. Наконец, они уставшие, растянулись на постелях, думая, что бы еще сделать с новой игрушкой. «А давайте пустим его обратно, в небо», – предложила довольная Надя. Ей почему-то стало так тепло внутри, так уютно. Такое чувство всегда после того, как признаешь свою ошибку и извиняешься перед теми, кого обидел». Становишься каким-то легким, прямо как этот желтый шарик. Недолго, думая, дети выбежали на балкон, правда, опасаясь, что кто-то войдет и снова будет ругать, но быстро отпустить шарик не удалось. Каждому хотелось отпустить его, но спорить долго не пришлось. Петя был готов поклясться, что шарик сам вылетел у него из рук. Так раз, и вот он отдаляется от зеленых перил балкона. И мальчик ухватился за перила и опустил голову. Шарик сначала устремился вниз к земле, и дети разочарованно следили за его быстрым полетом. «Шарик, поднимайся, ну!» – подбадривали дети, и через мгновение Шарик, как будто услышав детские крики и окрепнув от их поддержки, резко поднялся и полетел к крыше соседнего дома. «Ура!» – радовалась Надя и ее друзья. «Летит!» Они еще долго следили за ярким желтым пятнашком, что стравилось все дальше и дальше. Но в одних пижамах действительно было холодно стоять. И все они, довольные, поторопились в свои теплые постели. Это было очень вовремя, так как через минуту в палату зашла тетя Даша, затаскивая за собой большую тележку с подносами, на которых стояли тарелки с обеденным супом. «Опять на балкон выбегали!» строго спросила она, поправляя занавески. «Что за дети вы такие непослушные?» Затем она раздала всем ребятам обед, положив на каждый поднос по пять шоколадных конфет. Но при тете Даше не съешь сначала конфеты, это уж точно. Она проследила за каждым, и когда все тарелки были пусты, она принесла чай. Конфеты были одинаковыми на вкус, все с клубничной начинкой. А у Нади Почему-то одна оказалась с малиновой, да еще и с орешками. Откусив кусочек, девочка хотела было съесть всю конфету целиком, но глянув на остальных ребят, она сказала «А у меня малиновая с орешками попалась, хотите попробовать?» И каждый откусил по крошечному кусочку «М-м-м, вкусная», говорили они, облизывая пальцы, «Спасибо». Наде стало приятно от этого. Будто бы она сама съела всю конфету целиком, а не всего лишь попробовала крохотный кусочек. Девочка заулыбалась и даже чуточку зарделась. Все-таки прав был шарик. Радость – такая штука, которой нужно делиться. Тогда ее в два раза больше получается». Однако, стало ей казаться, что он вовсе ничего и не говорил, и эта мысль пришла ей в голову, ведь говорящих воздушных шариков не существует, и это она знает наверняка. Так подумала Надя осенним холодным днем, и стало ей вдруг интересно, куда же отправился шарик, и летает ли он еще в сером небе? Ведь она знала, что воздушных шариков недолг век, лопнуть может он. в любой момент. Но этот жёлтый шар не лопнул, так он летал невысоко от земли, то поднимаясь чуть ввысь, то опускаясь почти до самого низу, и свобода уже не радовала его. Радость дарить снова хотел он, эх, если бы я только мог увидеть улыбку ребёнка, что будет играть со мной, — думал он, легко гуляя по воздуху, — ух ты, шарик, Воскликнул мальчик, что вышел погулять Ха, а он еще и с рожицей Классный Мальчик поймал шарик И радостный пошел дальше к друзьям Он хотел поделиться с ними своей находкой И ему вдруг Совсем на секундочку показалось Что черная черточка Служившая шарик улыбкой Стала длиннее И ярче Конец сказки Текст читал Владимир Князев